Глава вторая. Элитная часть? Нет, ну надо же было так вылететь. Учебка! Еще одна учебка! И ведь что еще интересно, Рогожин ни слова не соврал. Это было элитное учебное заведение. С подобающим уровнем секретности, письма мы теперь получали распечатанными. И что интересно, адрес на них был все тот же, что и раньше. Хотя находились мы совсем в другом месте. Нас об этом предупредили сразу, чтобы лишнего не писали. А мне так вообще вжил. Я же ракеты в тайге охраняю. Хотя решил на всякий случай написать, что теперь при штабе бумажки перебираю. А то как бы папка жалеть меня не начал. это мало ли. А так, сынок, в безопасности, все хорошо. Забегу немного вперед и скажу о том, что все время, пока я служил, адрес ни разу не сменился. Ну да, у военных это нормальное явление». «Вы вот, наверное, недоумеваете, что это на меня нашло? Или думаете, что я записался в мазохисты?» «Да нет. Просто за прошедшее время я многое понял и осознал. Вот за вами когда-нибудь ходил табу на охраны, чтобы чуть ли не свечку держали в процессе?» «Надеюсь, вы понимаете, о чем я. до такого, конечно, не доходило, но было очень близко и так раздражающе». Естественно, хотелось свободы, и, как правило, постоянные побеги. А стоило хоть на минуты вырваться из-под опеки, как меня начинало нести. И вот, наконец-то, я сам за себя. Да, надо мной командиры, но ведь никто не бегает за тобой. Егор Анатольевич, это нельзя, туда не надо, папа ругаться будет. И все зависит только от меня. Сверну шею, так сам. Но это вряд ли. Я еще всем покажу, что на хрен мне эта охрана не нужна. Однако вернемся к тому, чему, собственно, мы учились. А готовили из нас диверсантов по какой-то новой ускоренной программе. Ну и, как водится, на нас ставили эксперимент, загнемся или нет. Хотя это я, конечно, утрирую. Все было рассчитано до мелочей. Вот вроде сейчас упадешь и не сможешь встать, но нет, выходной. Как мало надо человеку для счастья. Всего лишь выспаться. Примерно раз в 3-4 дня нам давали отоспаться. После стандартных 4-5 часов нам давалось 12. В первой учебке 6 часов было за счастье, но и пахать приходилось меньше. И казалось бы, что со временем мы должны были привыкнуть спать меньше, но постоянные нагрузки, как физические, так и моральные, выжимали всех. Поэтому мы спали как убитые И бывали случаи, когда Рогожин накидывал часок-другой. Но потом снова выжимал из нас все соки. Не все выдерживали нагрузки и могли достигнуть постоянно повышающиеся планки нормативов. Парней куда-то переводили, по утверждению нашего главного инструктора Рогожина, на Камчатку. Белых медведей пугать. Хотя через несколько месяцев ставший моим непосредственным командиром Рогожин признался, что их переводили в другие отряды. Зачем неплохо подготовленных парней терять? Это ему они не подходили, а другим так вполне. Из начальной двадцатки он отчислил одиннадцать человек, и нас стало десять. Нет-нет, я умею считать. Просто через две недели после начала обучения к нам добавился еще один боец — Саня. Саня... Мелкий, на фоне мужиков под метр девяносто, среднего роста, худой, жилистый, весь как на шарнирах, и лицо такое интеллигентное. Казалось бы, как он вообще в ВДВ-то попал? А уж в спецназ и подавно. Но не все просто в этом мире. Оказалось, что у него первый разряд по биатлону, и, естественно, что его загребли в снайпера. Только элитный снайпер из него не получился. В чем причина, неизвестна ведь стрелял Сашка весьма хорошо. Хотя похуже, чем тунгус или марат. Зато с ножом парень оказался просто мастер. Вот и перевели к нам, чего добро пропадать. Ведь стоило взять в руки нож, и вместо, казалось бы, обычного человека он преображался в матерого зверя, в чем я убедился в первый же день знакомства. У нас как раз предвиделся выходной, поэтому мы не спешили ложиться спать и занимались мелкими делами. Подшивались, чинили форму и прочее. И тут в казарму вошёл Санёк. Поздоровавшись со всеми и представившись, спросил. «Где можно приземлиться?» «Да вон пустая койка, машу рукой. Бросай вещи и давай поближе. Расскажешь, кто ты и откуда». Сашка, сбросив вещи, подошёл и задал очень серьёзный вопрос. «Братва, есть чё пожрать? С утра голодаю». «Сухпай будешь?» «А есть выбор?» «Нет?» «Тогда буду». «Держи!» Запасливый балагур подал гостю перекус. Недолго думая, тот начал грызть паёк. «Что, глисты проголодались?» На горизонте появился Иван. Здоровенный шкаф, наш пулемётчик. В его руках пулемёт казался маленьким и несерьёзным. Все присутствующие удивлённо посмотрели в его сторону. «Чего это он?» «А того заусило». Начал нести какую-то ерунду, а новичок спокойно сидел и грыз паёк. Что происходит? Ясно только, что у Ваньки какие-то претензии к этому парню. Народ напрягся, готовясь вмешаться. За драку можно было вполне лишиться выходного. Как вы понимаете, это никого не устраивало. А Саня все грыз и грыз, не обращая внимания на начавшего уже раздражать всех Ваньку. Я только набрал в легкий воздух, чтобы рявкнуть на распоясавшегося подчиненного. Сержант, я или как... Но тут Ваня упомянул какую-то Лиду, цветасто так, и Сашка взорвался. Раз, и он уже сидит на спине хама и, вцепившись в него, как клещ, прижимает к шее нож. Никто даже среагировать не успел. — Ну, здравствуй, Ванюша. Видишь, как все изменилось? Я теперь могу за себя постоять. — Слезь, сука! — А ты сбрось меня, — жарко шептал в ухо Саня. — Давай! «А у меня рука дрогнет. Видишь, сколько свидетелей? Ты же самый сильный! Давай!» Ваня стоял красный, как рак, и не знал, что делать. И лицо потерять нельзя, и что делать, непонятно. Пора вмешаться. «Отставить, мать вашу!» Я встал, поправил ремень и строго так «Какого хрена?» Ваня все такой же красный смотрел в потолок. Саня ковырял носком берца пол и изображал невинность. Ножа при нем уже было не видно. «Куда дел?» «Я не понял! Вы что, целых изображать собрались?» «Я сейчас спрашиваю, как Егор, но могу и как сержант Милославский спросить! Выбор за вами!» И они начали колоться. Каждый со своей колокольни. Но кое-что прояснилось. Парни были знакомы всю жизнь. Жили в соседних подъездах, ходили в один садик, потом в одну школу. Старая, как сама жизнь, история. Примерный мальчик и хулиган. Всю сознательную жизнь Ванька терроризировал Сашку. Тот, как мог, сопротивлялся, но силы были неравны. И тут перед самой армией самая красивая девочка, которая, естественно, гуляла с самым крутым парнем, кто не понял, с Ваней, неожиданно влюбляется в Сашку. А ведь Ванька всего лишь хотел произвести впечатление своей крутизной, но девочку больше впечатлил окровавленный Санек, схвативший какую-то палку и нелепо махавший ей, пытаясь защищать свою честь». Естественно, против троих здоровых хулиганов шансов у него не было. Когда его сбили с ног и принялись пинать, девочка Лида тоже проявила характер. Схватив оброненную палку, она начала целенаправленно лупить по головам. Хулиганы отступили. Как ни крути, а полными отморозками они не были и бить девчонку не стали. Вот так и рассмотрела Лида в соседском мальчишке мужчину. Через три месяца они поженились, а через неделю молодой муж ушел в армию. Ну а Ваня никак не мог простить Саше то, что он увел у него подругу. М да Нарисовалась проблема там, где не ждали. И решать ее придется мне, потому что если за дело возьмется Рогожин, то горячо станет всем. Метод то у него, а больше всех достанется мне, любимому». Поэтому для начала я отобрал у Сашки нож и предупредил, что если увижу в казарме с оружием, быть ему битым. А вот с Ваней было немного сложнее. «Значит так, голубь сизокрылый, если будешь задирать новичка, придется сдать тебя Рогожину, и пойдешь ты служить на Северный полюс». «А чего сразу Рогожину? Значит, как этого зяблика? Так бить, а меня сдавать? Не по понятиям это». А понятия свои в очко себе забей, понял? Ваня сжал кулаки и насупился. — Ты за базаром следи, сержант, а то ведь не посмотрю. — Да-да, киваю, вот именно. Ты парень здоровый, а значит, бить тебя придется как минимум с младшим сержантом хаматшиным А ты будешь сопротивляться, так что, скорее всего, мы тебя покалечим. Но ведь жалко дурака. И, приблизившись к Ване, вплотную посмотрел снизу вверх, выдохнув в лицо. «Лучше на Камчатку. Или думаешь, что ты настолько крут, что сможешь с нами справиться?» «Нет», — Ванька пожал плечами. «Да и дизель же такое светит». «И?» «Я все понял». «Конкретней, Ваня, конкретней!» На некоторое время задумавшись, сформулировал. «Я не дам повода кидаться в драку». «Нет, так не пойдет». «Меня это устраивает в лес Саня». «Что?» — в удивление смотрю на новичка. «А что, если он не будет касаться моей семьи, все остальное по барабану?» Я задумался, потом посмотрел на Марата. Тот едва заметно кивнул. «Хорошо, но если ваша вражда вылезет наружу и пострадаем мы все, то...» Многозначительно молчу. «То бить будем все!» Тут же влез Балагур. «Заметана!» — хорм ответила сладкая парочка. Вот кто мог подозревать, что вражда этих, таких похожих друг на друга парней, выльется в то, что они резко улучшат все показатели, стараясь показать, кто круче. Я же рвал последние жилы, чтобы быть в числе первых. Ведь сержантом я пока был не совсем настоящим, скорее исполняющим обязанности. Рогожин, недолго думая, назначил меня, как имеющего четыре курса высшего образования, и Марата, закончившего техникум. При этом предупредив, что если справимся, то по окончании учебки звания подтвердят, а если нет, то все может измениться. Вот мы с Маратом и старательно утверждали свой авторитет, в чем нам активно помогали Балагур и Тунгус. Кстати, оказывается, мы с Тунгусом не совсем обычные люди. После одной из тренировок, когда нам показывали, как надо маскироваться, Рогожин вдруг приказал нам идти за ним». Инструктор отвел нас с Тунгусом в ближайший лесок. Вот забавно, на дворе январь, а снега нет, и температура ниже ноля не опускается. Интересно, где мы? Выйдя на небольшую лесную полянку со старой пожухлой травой, слушаем лекцию. Умение маскироваться важно не только для снайперов, но и для таких бойцов, как ты, Егор. Рогожин стоит передо мной Тунгусом, покачиваясь с пятки на носок. Но если снайперу нужно просто уметь слиться с местностью, что, учитывая расстояние, делает его невидимкой, то для бойца ближнего боя этого недостаточно. Вы, парни, талантливы и сможете научиться отводить глаза. Разве это возможно? Я думал, что такое только в кино бывает, удивляюсь я. А я вообще снайпер. «Улыбается Тунгус. Невысокий крепыш явно северных кровей. Отсюда и прозвище. Хотя, может, он и правда Тунгус? Надо спросить». «Ну, будешь шибко крутым снайпером», — ухмыльнулся старший лейтенант. «А насчет кино? Смотрите. Отходит от нас на пять метров». «Отворачивайтесь, считайте до пяти. Поворачивайтесь и ищите меня здесь», — показывает пальцем в землю. «На этой полянке». «Ну что ж, выполняем приказ». Отворачиваемся и считаем, потом начинаем утюжить эту лесную поляну. Ну, что могу сказать? Рогожина нашел я. Минут через пятнадцать безуспешных поисков я об него споткнулся. Хорошо хоть успел сгруппироваться, а то бы точно голову разбил. «Ну и как вам кино, хлопцы?» — радостно улыбается. «Нет, мы так не сможем», — потерянным голосом говорит Тунгус. «Волшебство, да и только!» — ошарашенно киваю. «Сможете, сможете!» Рогожин довольно потирает руки. «Не умеешь — научим, не хочешь — заставим!» «Товарищ старший лейтенант!» — взвыл я. «Зная методы инструктора, быть заставляемым не хотелось». «Тут хоть расстреляйте!» — поддерживает меня напарник. «Выше головы не прыгнешь!» «Не прыгнешь, — говоришь?» «А вы пробовали?» — смеется. «Может, пронесет?» «Ладно, пошутили и хватит». Дело в том, что есть определенная категория людей. Короче, вы двое можете научиться. Как я это определил, сказать не могу. Уж простите. Просто поверьте на слово. Придет время, и вы все узнаете. Тяжело вздыхает. Слушайте и запоминайте. Глаза человека всего лишь посредник между окружающим миром и мозгом. То же самое относится и к остальным органам чувств. Вот, например, люди, живущие возле какого-нибудь шумного объекта, со временем перестают замечать этот шум. Почему? А потому что мозг просто отфильтровывает этот шум. Но он ведь никуда не пропадает. Или случаи, когда люди видят что-то, чего нет. Так называемые галлюцинации. Игра света, и тени, и все. Мозг достраивает образы. Даже обычный сон. Ведь сны бывают настолько реальными. Звуки, запахи, изображения прохаживаются мимо нас. Туда-сюда, туда-сюда. И голос ровный, усыпляющий. Помните, вы не должны убедить противника, что вас нет. Потому что если вы его не видите, то и убедить не сможете. Вы должны убедить себя. Вы трава, дерево, кустик или просто тень. «Ваш мозг создаст образ, а глаза ваших оппонентов этот образ увидят». «Проснитесь!» Я подпрыгиваю на месте, как ошпаренный, и, выпучив глаза, пытаюсь прийти в себя. Рядом тунгус, напоминающий рыбу, вытащенную из воды, большие глаза и хватающий воздух рот. Наверное, я так же глупо выгляжу. Судя по довольному лицу Рогожина, так и есть. ну и видок у вас. Мы не хотели, случайно вышло». Начинаем оправдываться. Ай-ай-ай, как нехорошо. И вдруг гаркнул: "Повторить все, что я сказал". И мы в захлёб слово в слово начали повторять. Офигеть. Как это? Рогожин с довольным видом продолжал дефилировать мимо нас. Когда мы закончили, хитро улыбнулся. "Ну как? Здорово? Круто? Товарищ старший лейтенант, а что это было? Гипноз? Нас прямо распирает от вопросов". "Да какой гипноз?" Так, легкий транс для лучшего усвоения материала. Я, между прочим, постоянного вас оболтасов-то Просто в более легкой форме. Здесь же я вам установки давал. Пришлось усугубить. А сейчас небольшая демонстрация того, к чему нужно стремиться. Отходит от нас. Шаг, второй, третий. И тут я моргнул. Инструктор исчез. Просто было, его не стало. Мать! Через два раза... «Фантастика! Так не бывает. Все помню, что он говорил, но услышать одно, а увидеть...» «Это кто тут матом ругается?» — раздался позади голос Рогожина. «Хотя душевно загнул, надо запомнить. Идите, тренируйтесь». А через два месяца, поздним вечером, мы с Тунгусом сперли бутылку коньяка со стола, отмечающего день рождения штаба начальства. Шмат сала, палку копченой колбасы, копченую рыбину и кастрюлю салата. Офицеры были хорошо выпившие а источником света служили фонари на улице. Диверсанты мы или кто? Теней хватало. И притащили все это богатство к себе в расположение, где были взяты с поличным Рогожиным. Прописав нам горячих, он решил выяснить, что все это значит. «Ну и как вы это объясните?» «Экзамен сдаем». «Какой нахрен экзамен?» «По отводу глаз вы же сами сказали, чтобы мы вас удивили!» «Чего вы мне лепите? Это называется воровство!» «Никак нет! Экспроприация и восстановление справедливости!» «Хм... Ну, допустим, про экспроприацию я понял. А при здесь справедливость?» «Достаю из запазухи бутылку коньяка. Вот, специально для вас экспроприировали. Где?» Ну так в штабе на столе стояла. А вдруг кто на рабочем месте напьется? Вот и забрали во избежание. Вы что, ухари, прямо со дня рождения майора все утянули. Рогожин улыбается. Его нелюбовь с начальством была общеизвестна. И никто не заметил? Хотя там же все пьяные уже. Кроме бутылки перед собой ничего не видят. Обижайте. Брали исключительно со стола. Экзамен? Никаких шпаргалок. «Ладно, зачет. Но коньяк не отдам. И кастрюлю верните, где взяли. Вы избежание». Ну а пока это святое мгновение, когда наш инструктор доволен нами, было еще далеко. И мы постигали нелегкую науку диверсанта. Ползали в холодной грязи, стреляли в том числе и на звук, учились ставить и снимать мины и растяжки». Особое же внимание наш истязатель в компании со старшим прапорщиком Ивановым уделяли рукопашке с оружием и без, против вооруженного и безоружного противника, против превосходящего числом, на открытой местности и в тесном помещении. Ибо умение тихо умертвить врага куда важнее для дела, чем все остальное. И вот череда инструкторов, сменяющих друг друга, вбивала в наши головы знания, а в тела рефлекса. И над этим всем грозной тенью нависал главный садист и истязатель, старший лейтенант Рогожин. Пожалуй, расскажу чуть подробнее, чтобы стало понятнее, какие же они садисты. Например, метание различных предметов, совсем не предназначенных для умерщвления себе подобных. Почему не говорю о привычных ножах? А что о них говорить? И так все понятно. Можно сказать одним словом «овладели». А вот вилки, гвозди или монеты, обычные такие монетки, которых полно в кармане любого человека, и прочий мусор, это да. «Ну что же, приступим!» Старший лейтенант Рогожин радостно потер руки. «Всего двести гвоздей в ростовую мишень, и все, можете идти спать. А почему не вижу радости на лицах?» «А чего тут радоваться? Ну, не верю я, что этот садист может отпустить нас в восемь часов вечера». Хотя, может, он по бабам собрался? Нет, скорее всего, он бы нас на Степаныча оставил. И, похоже, никто не верит. Что, не верите? И когда это я вам врал? Никогда, это точно. Но вот не верю. Рогожин вообще мастер врать, говоря правду. Например, когда набирал нас в эту учебку. И ведь ни слова не соврал. И правду не сказал. Сволочь одним словом. «Не верите? Ну и ладно. Короче так, забиваете по 200 гвоздей и свободны. правило прежние. Не воткнул — плюс 20. Промазал — плюс 30. Попал в глаз — минус 5. В голову — минус 1. Действительно, на мишенях присутствовали красные пятна, обозначающие глаза. И в самый первый раз мы попались на эту уловку». Контур головы значительно меньше контура тела. Результат представляете? Лично я пока сообразил. Короче, в тот раз мне пришлось метнуть 2042 гвоздя. Я думал, сдохну. И хотя сейчас я вполне уверенно, начиная с 200, заканчивал на 180-240, а точнее, благодаря этому, был уверен, здесь какая-то гадость. Еще и мишени стоят всего в 10 метрах. Вот чего он такой добрый? Может, все-таки по бабам? Принесли гвозди. Блядь, они же все кривые, как буква ЗЮ. Чего такие недовольные? Я вам и мишень пододвинул, а вы не цените. Вот обижусь. Ну нафиг. Мы всем коллективом в размере пятнадцати человек начали восторгаться добротой инструктора. А ведь нас было больше, но Рогожин пятерых уже отчислил. как утверждал этот садист, на Северный полюс. И мы ему верили. Или я уже жаловался. «Ну ладно, ладно. Вижу, что уважаете командира». Ух, пронесло. Взяв в руки то, что когда-то было гвоздем двухсоткой, задумчиво кручу в руках. «И как его метать?» «Что, думаете, невозможно?» Рогожен ехидно улыбнулся. «Милославский, дай-ка штук 20. Взяв в руки гость самых разных гвоздей от сотки до трёхсотки, задумчиво посмотрел на меня. И так же, стоя боком к мишени, начал. — А теперь сходи, посмотри. — М-да. Из двадцати два не воткнулись пять попали в глаза, тринадцать просто и незатейливо торчали из головы силуэта. — Плюс два, — улыбаюсь. Вроде мелочь, приятно. — Тьфу ты! «Как нянька с вами! Даже потренироваться некогда!» По лицу было заметно, как сильно расстроился инструктор. «Ладно, приступайте. Завтра еще и на монетах тренироваться начнем. И где мои гвозди?» И бросать. Бросать до изнеможения, пока руки не перестанут слушаться. Хотя надо признать, методы у Рогожина действенные. Уже на следующий день начинает что-то получаться. Вот только зачем?» «Зачем мне уметь бросать всякий мусор? Для этого есть привычные уже ножи. Я ведь будущий диверсант, а не ниндзя!» На что Рогожин дал исчерпывающий ответ. «За надом!» Или рукопашный бой. Это что-то с чем-то. Ни одного лишнего движения. Все просто и рационально, и в то же время ни на что не похоже. Пепел, помешанный на различных единоборствах, утверждал, что это что-то новое или, возможно, хорошо забытое старое. Вроде как нечто подобное существовало в 30-40-х годах прошлого века. По данной технике готовили зубров НКВД. На вопрос, откуда у него такая информация, он лишь загадочно улыбался и закатывал глаза. Знаете, какой самый лучший стимул? Плохо стараетесь? В очередь и по одному. Ну, это за счастье. Тут он хоть силы рассчитывает. А если толпой? А мы ведь не совсем дети. И чтобы навесить нам, таким бравым ребятам люлей, надо постараться. О, мы как-то вчетвером, я, Благур, Ванька и Андрюха Пепел, смогли повалить его на землю, просто задавив массой, и разбили нос. О, какое это счастье! Но этот гад обломал всю радость. Вместо того, чтобы погонять нас, он объявил выходной. и счастливо улыбаясь пояснил но ну, наконец то научились работать в команде и вытирая бегущую кровь продолжил теперь отдыхайте я доволен нет это что получается мы доставили ему удовольствие конечно приятно было зарядить ему в нос но результат а когда он учил стрелять с двух рук представляете дал два ствола и я как дурак тыкал им в сторону малейшего движения или звука несколько часов кряду Ху -ху. вспоминать тошно. Зато какой результат. А вот мотать кроссы нас не заставляли. Нет, вы не подумайте, что мы не бегали. Бегали, но не кроссы. Как говорил Рогожин, не будем тратить полезное время на ерунду. И действительно, зачем? Если с утра до столовки, три километра, потом обратно. На полигон пять, там еще неизвестно сколько. А если до леса, и вообще везде бегом. И зачем нам кроссы? Я вон выпускную двадцатку пробежал и даже не запыхался. Спасибо тебе, командир. От всех ребят, оставшихся в живых. Спасибо за науку.